Глава 48 Мальчишку, слабо ворочавшегося под огромным тяжелым тулупом нашего возчика, какой-то мужик закинул на плечо и поволок к дому. К теплу камина и трепке от родителей. Женщина подхватила со льда раскиданной одежды Кируса, и буквально подпихивая его в плечо, выговаривала: Двигайтесь, двигайтесь, почтенный Кирус, не стойте. Сапоги вон надевайте, и бегом до огня. Бегом, бегом! «Тогда, может, и не простынете. А лошадку вашу приведут, не переживайте». Кирлиса вернулась в коляску и скомандовала мне. «Кир, Стефания, ступайте домой и переоденьтесь. А я вернусь к себе. Нужно найти Кирусу сухую одежду. А обед? Ну что обед? Отложите на часок, ничего страшного». Я бы отложила его и совсем, но приедет Киру стерину, так что в любом случае мне нужно домой. Кроме того, рукава платья, мокрые, выше локтя постепенно распространяли влагу по всей одежде да и на животе все шире расползалось мокрое грязное пятно. Благо, что тут пешком до моего дома меньше километра. Я плотнее закуталась в накидку и скоренько двинулась домой, местами переходя на легкую трусцу. Хорошо бы разогреться и даже вспотеть. К дому я подбежала практически вместе с Кирусом Терину, в двух словах объяснив причину задержки обеда, извинилась и ушла переодеваться. Сета суетилась вокруг с тазом горячей воды и кувшином, подтыкала тяжелый теплый плед, охала-ахала, аккуратно выспрашивая подробности, но работала спора. Через пять минут я уже сидела закутанная в чистый халат с ногами в тазу, а она подливала туда кипяток и добродушно приговаривала. «Ничего, ничего. Сейчас быстро согреетесь. Кирус ваш никуда не денется. Я его в зале усадила, и мансон ему глинтвень сейчас подает, И вам бы кружечку горячего не мешала. Неси». Вот и хорошо. Вот вы и молодец. Спиртным я здесь практически не пользовалась, только для пропитки пирожных, так что Сета, пожалуй, не зря напомнила мне про Глинтвин. Принимая из рук горничной обжигающей руки толстостенную посудину с темным питьём, я внутренне не переставала дрожать. Пожалуй, уже и не от холода. Ноги в тазу с горячей водой напоминали красные гусиные лапы, так распарились. Да и вообще согрелась я еще в дороге, пока трусила бодрой рысцой. Скорее, это нервная. Сета разбирала мои мокрые и не слишком чистые тряпки, определяя, что стирать, что прежде высушить и заштопать, а я блаженствовала от ощущения покоя и безопасности. Но Кирус-то каков, а? Кинулся, даже не раздумывая, а ведь не в летнюю речку прыгал. И когда успел сообразить? Сейчас в тепле и сухости я понимала, что действовал он совершенно правильно. И те секунды, что потратил на снятие тяжелой накидки и сапог, они тоже такие правильные. Ведь утянуло бы под воду тяжестью, а он, вон, как лихо все сообразил. Молодец, что еще сказать, хороший парень, надежный. Вот, точно, я нашла нужное слово. Надежный. Пожалуй, горячий напиток со специями и вином излишне расслабил меня. Решительно отставив недопитый глинтвейн, я скомандовала с этим. «Достань, пожалуйста, голубое платье, и давай уже белье чистое, нужно одеваться». Кирустерина на мои извинения только отмахнулся. Ну что вы, правы, Кир Стефани, Обед, такие пустяки. Может, и вообще стоит отложить его? Как вы себя чувствуете? Спасибо, Киру Стерину, но на удивление хорошо. Я вот подумала, понимаете, пока отогреют с Аллерго, пока Кирлисса привезет ему сухую одежду, это все займет довольно много времени. А вы, голодны, может быть, стоит приказать подать вам глинтвейну пирожные? Просто перекусить. Сладкоешка Кирус смутился, как ребенок, даже порозовел. «Ну, если это будет вам не слишком затруднительно». Часа через полтора, когда в дверь постучали и Сона доложила, что прибыли Кирус Лерго и Кирлиса, Кирус Терина уже напоминал нализавшегося сливок кота. Сидел и блаженно жмурился, глядя на ополовиненную двухъярусную вазу пирожных. В отличие от равнодушного к сладостям Кируса Лерго, он вполне оценил моё искусство». Слизывая крошечный кремовый бутончик с очередной корзинки, уговаривал меня научить делать такие потрясающие десерты его кухарку. Пришлось сказать, что собираюсь открыть школу кондитеров, и стоить такое искусство будет совсем недешево. Хотя, разумеется, почтенный Кирус для вашей кухарки будет большая скидка. И дальше, на удивление, мне не пришлось придумывать темы для беседы. Кирус оказался весьма подкован в делах торговли. Не удивляйтесь, милая Кирстефания. Так уж получилось, что я третий сын в семье разорившегося высокородного. И когда мы с братьями поняли, что отец оставил нам матушку и двух сестёр беспреданного, а также кучу долгов... В общем, старший брат у меня совершенно потрясающий человек. Он не только не побрезговал заняться торговлей, он еще и среднего Анжея втянул. И мне учебу оплатил. Конечно, я был еще совсем мальчишкой, толку от меня не было. Сейчас они торгуют в столице, у них несколько общих больших лавок. Сёстры удачно замужем, а матушка живет в собственном въезде и ни в чем не терпит нужды. Но я, разумеется, хоть и не стал купцом, но из общих разговоров что-то доухватил да В общем, беседа с Кирусом не только доставила мне удовольствие, но и кое-чему научила. Пожалуй, сегодня после десерта у Кируса появится повод написать своим братьям о новом, совершенно сказочном десерте. Кто знает, не даст ли и мне это каких-либо плюшек. К обеду, кроме пирожных, ряды которых заметно поредели, я приготовила еще пару сюрпризов. Вазу унесли на кухню, чтобы восполнить потери, и Кирус проводил ее очень внимательным взглядом. Обед, самый обычный, протекал довольно весело. Ни Лерго, ни Терино, как мне кажется, не смутило присутствие соперника, хотя Кирлиса однозначно была слегка разочарована. Я про себя даже чуть подсмеивалась над ее неудавшейся интригой. Неужели взрослая женщина всерьез думала, что кирусы начнут соперничать за руку и сердце деревенской барышни? На кирусе Лерго была удивительно шедшая ему рубаха в романтичном стиле, с кружевным жабо и свисающими на пальце ажурными манжетами. Да и камзол отличался от его собственного непривычной роскошью. По лазоревому фону были вытканы золотые цветы. Я так поняла, что много лет назад это были довольно модные вещи, принадлежавшие покойному мужу Кирлисы. Надо же, в каком отличном состоянии она сохранила одежду. Беседа текла плавно. Кирусы оба с удовольствием хвалили горячие и передали через Сету благодарность Мансоне. Обсуждали дела малыша Альба. Кирустерина очень высоко оценил предусмотрительность его бабушки. Кирус Лерго порекомендовал не тянуть с приглашением учителя для него кирлиса я понимаю что в вашем уютном женском мирке малыш будет расти в любви и заботе но крайне желательно чтобы у него как можно раньше появился перед глазами пример мужчины сейчас в три с половиной года конечно еще рано но через два с небольшим года ему уже потребуется мужской костюм и умение обращаться с конем начинать нужно не в 10 лет когда недоросль уже избалован до крайности ой Кирус лергов 5-6 лет это слишком рано Нет, почтенный Кир, я, конечно, не смею настаивать, но если у меня будет сын, его обучением я буду заниматься как можно раньше. Я сам, признаться, был избалован родителями и очень жалею, что учить меня не начали раньше. Тогда, возможно, я доставил бы им значительно меньше огорчений. Мне стало безумно любопытно, что же натворил в свое время Кирус. Как-то вот он не похож на шалопая, который мотает родителям нервы. Я заметила, что порции кируса терина очень невелики. Он явно оставлял место, чтобы повторить набег на сладости. Наконец, подали десерт. Двухъярусных ваз Сета поставила аж две штуки. На одной из них красовались пирожные с розанами и листьями, благоухающие ванилью, шоколадом и корицей. А вот вторая ваза на верхнем ярусе была наполнена цветными кубиками мармелада. Вообще мармелад здесь готовили, не я его придумала. Но похоже, что рецептура существенно отличалась. Местный мармелад готовили не из соков, а из фруктовых пюре. Цвет его, как правило, был плотный и не слишком красивый. Спасала только сахарная посыпка. А мой отличался удивительной прозрачностью и нежностью оттенков. Правда, яблоки мне пришлось покупать в городе. Местные сорта совершенно не годились. Слишком мало пектина содержалось в кожуре. Нижний же ряд — представлял собой то, что сперва казалось шапочками взбитых сливок. На самом деле это был обычный яблочный зефир, на изготовление которого я два дня назад убила весь вечер. Выражение лица Кируса Терина вызвало у меня улыбку.